Часть 1. Глава 7. Жирность. Жрать надо меньше. Майя Плесецкая. Ожирение. Мечта каждого бодипозитивщика. Синоним. Широкая кость. Полнота. Толстота. Жирнота. Жиртрестизм. Объемность. Обезити. От латинского обезитас. Тучность. Откормленность. Адипозити. Латинское adipositas. Жирность. Что это? Большая проблема и тяжелый, в самом прямом смысле недуг, поражающий до 30% населения наиболее цивилизованных стран. В третьем мире жиреть нечем. Самый изюм ожирения в том, что дело, как всегда, в голове. Забивание на состояние здоровья, любовь к посидеть или полежать, поклонение благам цивилизации, транспорту и пище. В общем, сведение всей жизни к ее бесцельному прерыванию в лени и нижайших удовольствиях. Можно сказать, что ожиревшие – это такое «телесное быдло», зачеркнуто, такие герои накопления, но с физиологической стороны, а не интеллектуальной. С другой стороны, такую радость нам подкинула сама эволюция, позаботившись о том, чтобы, когда еды много и за ней не надо бегать, Лишняя энергия запасалась на черный день. Да-да, ты просто более богат эволюционно, поскольку все эти чудные складочки придуманы природой для того, чтобы накопить запас в условиях обилия жрат, а затем тратить его, когда жрат почему-то кончится. Однако это не исключает того факта, что более худые голодные товарищи, весьма вероятно, полакомятся широкой тушкой из-за ее прокачанной малоподвижности. Причины. Я не жирный, просто гены толстые. Первые три причины как бы не зависят от человека. С другой стороны, все они, во-первых, поддаются исправлению, во-вторых, вызывают конкретные типы ожирения, а не единообразное обрюзгшее пузико. Первое. Топ хит-парада любимых отмазок «У меня болезнь» одновременно находится в самом конце топа реальных причин ожирения, ибо среди жирного населения встречается весьма и весьма редко. В первую очередь это сбои эндокринной системы, печени или кишечника. Ну и они вполне себе корректируются, уменьшая спектр возможных проблем для невиноватости. Настолько, что вероятность их встретить где-то около десятитысячной доли. Приблизительно нуждается в эмпирическом уточнении. Второе. Гены толстоты до сих пор не обнаружены. Однако наследственная связь прослеживается нередко. У толстого семейства, скорее всего, будет такой же ребенок. Но тут большой вопрос. Соматическая это проблема – или же это отягощенный семейный анамнез поедания всего что можно съесть ложечку за маму зачеркнуто фузу третье Телосложение, оно же конституция тела гиперстеники эндоморфы вполне логично будут иметь пропорциональное преобладание поперечных размеров над продольными и это реально врожденное но здесь ничего не мешает заменить широту жировой прослойки на толщу мышц. Интересно, как сейчас поживает Дима, которого мне ставили в пример в детстве. Помогла ли ему доеденная манная каша во взрослой жизни? Теперь настоящие причины рукотворные, изменяемые и постыдные. Первое. Модель пищевого поведения, которая формируется в первую очередь воспитанием. Какой худой стал, ща бабуля тебя откормит. И началось Суп трижды в день, самую силу оставил, надо доесть. Хлеб к каждому блюду, майонез во все поля, непременный десерт. Ясно, что в войну и после люди голодали и стремились за каждый прием пищи съесть максимально возможное количество калорий, поскольку следующее кормление будет неизвестно когда, если вообще будет. Хочу вас порадовать, эти времена прошли. Если вы живете не за чертой бедности, вы бы вряд ли это слушали, то начните с первого и самого простого правила. Лучше не доесть, чем переесть. Лишняя еда должна отправляться в помойку, а не в желудок. Второе. Зачастую предыдущий пункт умножается на пониженный уровень культуры, имея который человек не считает важным уважать ни себя, ни окружающих. Это таких хороших человеков должно быть много. Они довольны собой, не считают нужным меняться и вообще уважают жир жиртрестизм за то, что считают это признаком солидности. Третье. Метаболизм. Да, он у всех разный. Кто-то может беспрерывно жрать высококалорийную еду, полировать газировкой и оставаться стройным. А кто-то на следующий же день не влезет в любимые джинсы. Проблема здесь только в самоконтроле. Когда ты знаешь, что лишний кусочек пиццы гарантированно уйдет в твои бока, не жри его. Не поддавайся примеру тех, у кого ежедневный МакДак не вызывает набора веса. Ты не такой. Возможно, стоит показаться эндокринологу. Короче, главная причина – это преобладание поступления калорий над сжиганием. То есть ты сам. Что интересно, пивной живот с употреблением пива не коррелирует. Более того, у женщин корреляция вообще обратная. Лайк. Like. Несколько великолепных плюсов быть жирным. Первое. Нет нужды бегать, потому что все равно не получится. Второе. Когда спускаешься по лестнице, чувствуешь, как любимые складочки гармонично подпрыгивают. Третье. Никаких проблем с противоположным полом и половыми болячками. Вероятность секса снижена на 95%. Четвертое. Постоянные банные процедуры при хоть какой-то социальности. До 10 раз в день в жаркое время, чтобы пот не растворил одежду. Пятое. Зато немного теплее зимой. Хотя ощущение холода кожей аналогично таковому у дрещей. Внутренние органы надежно защищены толстым слоем, сами знаете чего, а значит переохлаждение может наступить чуть позже. Однако не забываем, что кровоток-то снижен. Шестое. Мерзенькое причинение дискомфорта другим людям, например, в общественном транспорте. Можно стать кондуктором. Седьмое. Самосовершенствование – это для стройных лохов. Примите меня таким, какой я есть. и прочие связанные бонусы у щемленного зашоренным обществом индивида. Восьмое. Хорошего человека должно быть очень много. Девятое. Конечно, здоровье. Ты ведь так долго ждешь инсультов и инфарктов. А чем больше жира, тем ближе диабет, выше давление, больше вероятность, что внутри сосудов много атеросклероза, меньше активности и выносливости, даже просто бытовой. Как это работает? Когда ты умер, ты этого не знаешь, только другим тяжело. Еще тяжелее, когда ты жирный. Жирнота, когда она выходит за границы просто из лишнего веса, это не норма. Поэтому ты отличаешься от других людей и можешь пытаться этим выделиться, строя из себя этакого весельчака-толстячка, которого все любят и даже кто-то дает. На практике без редкой харизмы тебя ждет большое разочарование, поскольку на твоей внутренний мир и проблемы всем насрать, а вот эстетически и нередко физически ты этим всем мешаешь. Да, это дискриминация, но всем на нее плевать, поскольку в большинстве случаев ты выбираешь жир, а не он тебя. Бодипозитив. Храм защитников священных липидов. Не только их, но в контексте это главное. которые считают свои складки высшим благом и призывают других к этому же. Поскольку в большинстве своем они абсолютно невменяемы, то хочется сказать им единственное – руки прочь от красоты. В каком теле жить и какие тела любить – это выбор каждого. Берем любую относительно здравую идею, типа «кушать овощи – хорошо» или «мое тело – мое дело». приправляем толпой отшибленных фанатиков с активной гражданской позицией и получаем экстремистскую организацию, которая из своих доныслов и убеждений начинает выдумывать правила для окружающих. А ну-ка уберите с плакатов «Стройные тела». Это оскорбляет нас. Забывая, что минуту назад они же истерили. Любое тело прекрасно. О май гад, чем же не непрекрасны «Стройные тела»? У вас острая нехватка бодипозитива, и вы считаете, что все окружающие зашорены стандартами красоты и только и ждут, что пнуть жердяя в живот? Приглашаю вас на любой городской пляж в любой стране. Это просто храм бодипозитива, которым всем наплевать на то, как кто выглядит. Никто не комплексует, никто не задумывается о каких-то там стереотипах и уж тем более не боится демонстрировать себя в купальнике. Что, серьезно? Раз тебе неудобно показать свой жирок на пляже, то в этом виноваты происки злого патриархата, а не твоя собственная неуверенность. Может, тело просто не устраивает самого владельца, который вместо направления любви на самого себя заставляет других любить его? Да-да, для человека вполне нормально не любить что угодно, в том числе собственное тело по личным причинам. а не из-за какого-то общества. Ну, выбор невелик – худеть или любить. Первое – сложно, второе – просто так не получится без внешней поддержки. Поэтому приходится любить себя посредством принуждения других. «Люби мое тело! Видишь, я нравлюсь себе таким такой! Какой какая я есть! Любишь? Ну, окей!» Вот тут уже, заручившись внешней поддержкой, человек думает «фак е, я знал, что это понравится другим, значит, оно должно нравиться всем». И начинает писать кляузы на рекламу со стройняшками, мол, любить стройных – это неправильно, потому что мы любим жирных, значит, и вы все должны полюбите свое тело, говорят они, забывая добавить. полюбите свою одышку, гипертонию, будущие болезни сердца, склонность к сахарному диабету, зависимость от лифта. Медицина, конечно, сплошь продажная и патриархальная, но тем не менее, как бы ни было прекрасно любое тело, а в медицине до прекрасного дела нет. Это правда, ваше дело. Ожирение это вредно, и то, что вредно, нужно лечить. Станет ли для кого-нибудь огромным открытием то, что для немалого количества людей Лишний вес – это проблема, которую надо решать, а не осознанный выбор. Конечно, стандарты красоты всегда были жестокими, но на то они и стандарты. Равно как ты не попадешь в список Forbes, имея недостаточное количество миллиардов, потому что это планка, а не личная неприязнь к тебе, так ты и не попадешь в топ популярной культуры, имея не вписывающиеся в стандарты характеристики, а не потому, что тебя не любят. Вот только реальность такова, что средние человеки не похожи ни на людей из списка Forbes, ни на моделей из глянца. И ничего страшного в этом нет. Изначально неплохая затея теперь запрещает нам восхищаться подтянутыми телами. Может и сексом заниматься только с партнерами с индексом массы тела 30+. На статую Давида не надо ли налепить бока и животик? Не... от чего то древние скульпторы далеко не только жаробасов ваяли. Тоже поди, телевизоры, телевизора пересмотрели, окаянные. Нормально быть толстым, но только до того самого момента, пока ты не начнешь убеждать всех остальных, что это самое нормальное. Нормально быть толстым и стремиться стать стройным. Нормально любить стройных. Нормально любить толстых. Последних меньше, и это тоже нормально. Нормально считать одного некрасивым, а другого красивым, вне зависимости, первый или второй толстый. Нормально менять что-либо, если оно тебе не нравится. Даже если это твое тело. Зачем сублимировать в жалкое «полюби себя», если можно действовать? Навязывать свое мнение, прикрываясь жиром, ненормально. Обижаться на рекламу за то, что там кто-то красивый, а не ты, ненормально. Вы ведь так любите свое тело, то какое вам дело до окружающих? Их тела, их дела. Причина описанного явления проста. Нихера не делать и обвинять окружающих проще всего. Радостно закрепил еще один значок на лацкане. У меня болезнь, я страдаю фетфобией. Святая война. В ином случае ты можешь еще более осознанно выбрать Борьбу с лишним весом. Только сначала дослушай до конца и пойми, о чем речь. Когда ты уже понимаешь, что организм как бы говорит тебе, что «ну ты и пидор», зачеркнуто, жрать углеводы можно только пока ты их можешь сжигать. Большинство жиреет из-за овощного образа жизни. Много есть и мало двигаться. Соответственно, бороться нужно прямо противоположно, изменяя сам образ жизни. Нет, диетка на недельку и бассейн на месяцок не помогут. Образ жизни – это надолго, в идеале на всю жизнь. Неправильно. Воля и превозмогание, тяга к истощению и пафосные страдания на голодный желудок. Нет. Даже если это приведет к снижению веса, то слишком большой ценой, которая будет пилить подсознание и рано или поздно заставит сорваться. Получится экспресс-набор прежнего веса с парочкой свеженьких кило из новой коллекции. Забудьте, вечно держать тотальный контроль не выйдет. Какой-нибудь стресс, недосып или болячка обязательно спровоцирует срыв. Аналогично не стоит мечтать о месяц тренируюсь, месяц жру что попало. Не сработает. Путь самурая. Итак, для начала расслабимся, Забудем о принесении жертвы и представим, что худеть может быть приятно. Наша цель всего лишь получать калорий меньше, чем сжигать. Похудение в таком случае будет просто приятным побочным эффектом. Для этого 1. Меньше жрать. По калориям. Не обязательно по объему. 1. 1. Калории придется считать. Хотя бы примерно, чтобы иметь представление о том, сколько надо сжигать. 1, Углеводов больше не существует. Вообще. Сахар равно смерть. 1-3. После еды не спать и не тренироваться. После тренировки 2 часа не есть. 2. Больше двигаться. Как угодно. 2-1. Лифты, эскалаторы, сидение в маршрутках и стояние в пробках теперь не для тебя. Начинай челленджи типа пройти 2 квартала и не умереть. Или подняться до офиса по лестнице меньше, чем за час. И это будет интересно, а не страдальчески. Два-два. Хочется в фитнес-клуб? Зачем? Бицуху, что ли, качать? Рановато. Сначала займись сердечком и анаэробными нагрузками, которые и без зала отлично идут. Бег, велосипед, бассейн, скакалка. Да все, что угодно. Не силовое. Третье. Тренироваться через 2 часа после еды и за 2 часа до, иначе в первом случае все съеденное будет вытренировано, а запасы останутся нетронутыми. Во втором все съеденное будет бережно запасено организмом. За остальными указаниями проследуйте в многочисленные гайды, коями кишит не только интернет, но и печатные издания. Во всех из них все равно написано примерно одно и то же. Доктор. Что со мной будет? Почтим твое несостоявшееся похудение минутой мычания. Запомним главное, быть худым, зачеркнуто подтянутым, в любом случае лучше, чем расплывшимся пятном жира. И речь даже не об эстетике, забудьте. Меньше неоформленного жира равно больше здоровья и выше вероятность увидеть внуков. Да-да, это официальная медицинская болезнь с кодом Е66 в МКБ. К ней в довесок прилагается режим отрицания, мы называем это аназогнозия, когда человек рассказывает всем окружающим, как он классно себя чувствует и как круто быть бодипозитивщиком, которому плевать на чужое, стройное и подтянутое мнение. Стоит понимать, что никто не призывает унижать и ненавидеть жирных. Мы ведь все такие цивилизованные и толерантные. Но каждый человек должен понимать, что это не положительное состояние. И желать его исправить лучше, чем любить себя таким, какой есть. Просто потому что стремиться к лучшему – это круто. Правда, идеалы у каждого свои. А теперь забудьте все, что услышали ранее, и загрузите в голову индекс Кетле, он же индекс массы тела, ИМТ. Массу тела, вес, разделить на рост в метрах в квадрате. Например, 60 кг делить на 1,75 м умножить на 1,75 м. Равно около 20. Хороший индекс. Показатель примерный, он даже полый возраст не учитывает, не говоря уж об экономическом состоянии региона. Теперь о главном в циферках. Меньше 18 или больше 30 – это дерьмово. При росте в метр семьдесят пять норма от пятидесяти пяти до девяносто килограммов. Укладываешься в эти рамки – забей. Не парься и иди живи свою жизнь. Только не забывай – вес вообще не главное. Главное – физическая форма, отличная от шара, с которой ты можешь пробежать стометровку. Больше тридцати – слушай ранее раздел «Путь Санурая». Меньше восемнадцати – Иди есть еду, а не траву. Все эти предожирения и недостаточная масса тела крайне условны и клинического значения не имеют. Важен либо выраженный дефицит, либо ожирение. По наиболее свежим исследованиям, мужчины с лишним весом, индекс массы тела 25-28, то самое предожирение, живут дольше всех. Причем с ростом уровня жизни этот диапазон смещается в сторону толщины. Более того, есть обзор, который говорит о том, что смертность среди людей с излишней массой тела ниже не только по сравнению с ожирением, но и с «нормальной» кавычках массой тела. Что самое смешное, изначально критерии избыточности выводили те же авторы, ориентируясь именно на критерии повышения смертности при повышенной массе тела. Хоть прогнозировать риск смерти по одному только индексу массы тела – затеяние из лучших, но в аналогичном американском исследовании полумиллиона человек в течение 14 лет идеал получился на уровне 26. Поскольку мы впереди планеты всей, то наш родименький Центр профилактической медицины, активно втюхивающий стране диспансеризацию, продолжает рекомендовать снижать эту самую избыточную массу тела. Лечение. Когда совсем все плохо и индекс Китле перевалил за 9000, то добрый доктор может предложить терапию всего болезненного состояния. Как всегда, вдобавок к образу жизни, не вместо него. Таблетки от жадности. Первое. Амфетамины. До того, как сам амфетамин улечили в рекреационном применении как наркотик, использовался для лечения астмы, нарколепсии, паркинсонизма, депрессии и, конечно же, ожирения. Сибутрамин – самое известное средство, потому что за ним гоняются на черном рынке как желающие похудеть, а он только по рецепту, так и тупые наркологи увидевшие в химии препарата сходство с амфетамином. На самом деле не вставляет. По биохимическому действию больше всего похож на антидепрессанты СИОЗС, Но в этом качестве не применяется. FDA одобрила только для лечения жирности. Снижает вес где-то на 10% через полгода применения. Фентермин – еще один амфетамин. Хрен достанешь. Виванс – применяется для лечения СДВГ. Заодно одобрен для САБЛА. Второе. Флуоксетин, флувоксамин и другие СОЗС назначаются в средней дозировке примерно на 3 месяца, но это офлэйбл. поскольку для лечения ожирения они не рекомендованы из-за недостатка информации. В частности, про долгосрочные эффекты такой терапии и удержания массы тела. Логичнее использовать при наличии у пациентов с ожирением тревожно-депрессивных расстройств, панических атак или невротической булимии. Третье. Топиромат. Противоэпилептический и противотревожный препарат, побочным действием которого является снижение аппетита. Механизм неизвестен. Исследования идут. 4. Метформин – противодиабетический препарат. Ускоряет окисление жиров, тормозит их синтез, повышает чувствительность инсулиновых рецепторов. 5. Орлистат – мешает жирам всасываться в кишечнике Вырезание жабы. Применяются три вида бариатрических операций. первый Гастропластика – уменьшение объема желудка за счет его ушивания. или удаление около 2 третей всего мешка. Второе. Гастрошунтирование. Самая классическая операция, до сих пор широко распространена. При ней желудок разделяется на большую и меньшую части, и к последней подшивается кишечник. Ничего не удалено, получился мини-желудок, в который влезает мало еды, и она будет долго перевариваться. Третье. Билиопанкреатическое шунтирование. самый хардкор, при котором не только ушивается желудок, но и уменьшается длина кишечника, участвующего во всасывании. Теперь пищи мало, она долго варится и меньше, дольше всасывается. Самая сложная операция, больше всего побочек. Четвертое. Бандажирование желудка. Самый аккуратный и малоинвазивный метод, заключающийся в накладывании на поверхность желудка стягивающего кольца, которая сужает просвет и практически разделяет желудок на два. Маленький и большой. Липосакция к лечению не относится. Это просто косметическая операция. В общем, не плачь. Обладателям небольшого лишнего веса ничего особо не грозит. А у богатых пухлыми телесами есть куча сценариев для действия. Или бездействия. Тут выбор у каждого свой. Хоть это будет некорректно, но невозможно удержаться, чтобы не назвать следующую тему ожирением сосудов.